Глава 49. -я. Мелкий прилипало. Мальчик немного растерялся, но быстро пришел в себя. Его мордашка зарилась самой искренней улыбкой. «Старший брат, я же вижу, что ты добрый, так что и я обойдусь с тобой по-доброму. Сам же понимаешь, здесь место опасное, полно всякой шпаны и бандитов». Ван Джин поднял малыша одной рукой. Он не собирался устраивать разборки из-за какой-то сотни, максимум, немного подшутить над этим наглецом. Но, приглядевшись к нему с близкого расстояния, он обнаружил, что все не так просто. Должно быть, дома у него дела плохи, раз ему приходится заниматься мелким жульничеством. Под грязью на щеке мальчишки проглядывала аристократически белая кожа, да и в его взгляде чувствовалось благородное происхождение. Ван Жен не раз видел такой взгляд у элиты из Академии X. Видимо, этот маленький оборванец когда-то жил в гораздо лучших условиях. «Как тебя зовут, Мелкий?» Ванжин решил попробовать просто поговорить. «Все зовут меня поросенком. Я отдам тебе твою сотню, только не бей, ладно?» Жалобно произнес мальчонка. «Уж больно ты худой для поросёнка». Ванжин отпустил его и погладил по голове. Слова малыша его тронули. Разве можно сердиться на такого малявку? «Ладно, я дам тебе еще две сотни. Видишь ли, я и сам не богат. А ты впредь будь поосторожней». Ванжин усмехнулся. В этот момент он почувствовал себя прямо-таки красавцем. Черт возьми, но никак не получается избавиться от благородных порывов, Еще бы он здесь не выделялся. В этот момент у них за спинами вдруг раздался крик, от которого у Ванжена чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Вот же. Видимо, его благородство все таки привлекло чересчур много внимания. Над головой скользнул луч света, на другом конце переулка появились несколько человек с лазерными винтовками, Они тщательно обшаривали все углы и постепенно приближались. Ван Джан, схватив малыша в охапку, упал вниз и пополз на корточках, ища куда бы спрятаться. Черт возьми, с ними ему не справиться. Как говорят кирпича, даже мастер кунг-фу боится. А тут тем более лазерные винтовки. «Лезь в окно!» — подал голос пацаненок. «Кто бы мог подумать, что в такой момент этот мелкий сохранит хладнокровие». Ван Джен решил, что в дверь действительно лучше не соваться. Прижав к себе ребенка, он запрыгнул в окно и со всех ног помчался прочь. Пацанёнок держался на удивление спокойно, видимо, не раз уже бывал в подобных переделках. Повинуясь его командам и петляя по закоулкам, Ван Джан вскоре оторвался от преследователей. Ван Джен ругал себя последними словами. Сам виноват, потерял три сотни и чуть не простился с жизнью. Немного успокоив дыхание, он окинул взглядом мальчанку. Эй, красавчик снежной нежной кожей, признавайся, кто ты такой? Скрываешься из-за долгов родителей? А может, ты беглый раб? Хотя вид у Ван Джена при этом был довольно устрашающий, пацанёнок совсем не испугался. Тихонько потянув Ван Джена за штанину, малыш взглянул на него полными слез глазами. Сердце Ван Джена моментально смягчилось. Он понимал, что это его ошибка. В таком подозрительном месте, да еще находясь на задании, он знакомится с неизвестно откуда взявшимся мальчишкой, потом за ними кто-то гонится. Возможно, все это как-то связано. Тем не менее, он все равно поступил довольно неразумно. Зрение у Ван Джина было хорошее, он разглядел, что у преследователей на одежде был синий знак в виде мачете. Наверняка это люди из того самого клана Бир, о котором говорил Лао Сяо. Видимо, данный клан здесь самая крутая мафиозная группировка. Похоже, он опять во что-то вляпался. «Брат, это очень плохие люди!» Ван Жен усмехнулся. «Да я и сам не особо хороший человек. Тебе показалось. Так что ладно, на сегодня будем считать, с добрыми делами покончено. Можно на этом и попрощаться. У тебя свои дела, у меня свои». Немного оправив одежду, Ван Джин пошёл прочь, но, сделав с десяток шагов, он обнаружил, что молец идет за ним. «Ну и дела!» Ван Джен аж вспотел. «И чем он так привлекает эти неприятности на свою голову?» «Ты чего за мной идешь? нарочно грозным голосом спросил он. Беда в том, что Ван Жен не умел как следует притворяться. Шустрый мальчонка совершенно не испугался. Стоило Ван Жену остановиться, как он подбежал и ухватил его за штанину, а у Ван Жена рука не поднялась его отпихнуть. «Твою мать!» «По идее, секретный агент должен быть решительным и бессердечным. Не очень-то он и подходит на эту роль». «Ты лучше не ходи за мной, правда? У меня сегодня выходной, а так я все время работаю в шахте. Мне надо туда возвращаться. И взять тебя к себе я не могу. Мне тебе банально кормить будет нечем, самому не хватает. К тому же мое руководство рассердится». Ван Жен старался говорить ласково, но твердо. Однако малыш только вцепился в него еще крепче. «Да что ж за наказание это такое?» Так Ван Джен и вернулся, ведя за собой хвост, да вдобавок еще и раньше времени. Цукерберг не стал разбираться, что к чему, лишь бы этот Джао Житянь не отлынивал от работы, а на все остальное он может смотреть сквозь пальцы. К тому же добросердечным человеком легче командовать. Те, кто попал на планету Макуру, возможно, и адаптировались к здешним условиям, но это не значит, что они перестали быть людьми, многие просто пытаются выжить. Тем не менее, разумеется, Цукерберг не похвалил Ванжена. он прочитал ему нотацию и пригрозил выгнать малыша, если снизится объем выработки. В раю полно беспризорных детей, и здесь это никого не волнует. Их проблемы – выживут они или сгинут. Такие дети либо не доживают до взрослого возраста, либо становятся членами банд. Стоит ли удивляться подобному отношению? От такой жизни человеческое сердце черствеет и превращается в камень. Придя домой, Ван Джин обнаружил, что Лао Сяо ещё не вернулся. Должно быть, и впрямь давно не видел свою любовницу. Но вот, тут я и живу». «Сам видишь, немногим лучше улицы». Ван Жен кинул поросёнку, драное истрепанное одеяло. Всю дорогу пацанёнок вёл себя тихо-тихо и теперь послушно взял одеяло, улёкся на полу в уголке и моментально уснул. Ванжан невесело усмехнулся. Притворяется, конечно. Уж это Ван Жен мог различить, сам так делал. «Ну да и ладно, он ведь ещё малыш». Подняв ребёнка с пола, Ван перенес перенёс его на кровать Быть суровым у него получается не лучше, чем быть тайным агентом. Тем не менее, сегодняшняя прогулка по городу оказалась не совсем бесполезной. В раю падших в последнее время, кажется, стало очень неспокойно, не иначе, как из-за обострившегося соперничества между кланами. Изначально все три группировки находились в равновесии. Клан Джулиани отвечал за связь с внешним миром, клан «Бир» — за поддержание местного порядка, «Красный Лик» — за бизнес. Но с ростом влияния клана Бир его члены перестали довольствоваться ролью простых охранников города, в особенности амбициозный глава клана. Десять с лишним лет он терпел и скрывал свои чувства, и теперь наконец начал действовать, разжигая нестабильность на планете. Млечный Путь смотрел сквозь пальцы на то, что здесь творится, так было всегда, и никто не собирался ничего менять в этом плане. Ведь, как говорится, в слишком чистой воде рыба не водится. Коалиции нужны здешние ресурсы, а для их добычи необходима стабильность. Без сомнения, равновесие между тремя этими кланами более соответствует их интересам. Если клан Бир захватит власть, неизвестно, чем это обернется. Судя по амбициям данного клана, обеднив всю власть в своих руках, он не остановится. Дальше непременно будет брошен вызов коалиции. Правительство Жемлечного Пути безусловно не желает, чтобы это произошло. Прежде всего, оно должно сохранять стабильность в регионе. Трудно сказать, посмеет ли клан Бир уничтожить планету в таком случае, но КМП ни в коем случае не должно этого допустить. Ван Джен вдруг широко раскрыл глаза. Если он до этого додумался, то и другие, конечно же, тоже об этом думали. Они ведь не дураки. А это значит, что до него сюда уже забрасывали тайных агентов. Даже сейчас в этом городе наверняка полно агентов каждой из сторон. Возможно, некоторых из них уже ликвидировали. «Вот ведь головная боль. Оказывается, это вовсе не так здорово, как казалось сначала. Сражаться в бою было бы легче, к этому Ван Жен больше приспособлен. Он был уверен, что сможет найти выход из любой беды, но здесь ситуация посерьёзнее, чем столкновение с пиратами в Федерации Ледяных Облаков. Тут и впрямь ничего нельзя решить при помощи силы. К тому же у него теперь еще и это обуза на руках. Надо как-то от него избавляться, а то и не заметишь, как угодишь на тот свет». Малыш на кровати спал так сладко и спокойно. С его появлением эта мрачная нора стала немного более уютным местом. Ван Джен улыбнулся и вышел. Прихватив с собой две бутылки вина, он направился к Цукербергу. Пусть этот парень всего лишь мелкая ребежка, но он начальник здесь и может предоставить немалые поблажки. Кроме того, Ван Джен рассчитывал кое-что разузнать от него. Эта шахта ведь тоже принадлежит к владениям клана Бир.